Могут ли убеждения из прошлой жизни влиять на нынешнюю жизнь? Джерри. Существуют ли мысли или убеждения из какой-нибудь нашей прошлой жизни, которые все еще создают или способны создавать ситуации в нашем нынешнем физическом существовании? Абрахам. Вы – постоянно развивающееся существо. Ваша внутренняя сущность – кульминация всех ваших жизней. Ваша внутренняя сущность не только верит, но и знает ценность и значение вашего существа. Поэтому, когда вы выбираете мысли, гармонирующие с мыслями внутренней сущности, вы чувствуете это знание. Однако подробности любой прошлой физической жизни не влияют на вас в этой. По поводу этого часто возникает непонимание, в основном потому, что некоторые не желают принять, что сами творят свою жизнь. Они говорят. В этой жизни я толстый, потому что в прошлой умер от голода. А мы говорим, в прошлых жизнях нет ничего, что влияло бы на вас сейчас, если только вы каким-то образом не получили это знание и теперь уделяете ему внимание. Могут ли мои негативные ожидания влиять на счастье окружающих? Джерри Если мы, беспокоясь о благополучии дорогих нам людей, замечаем, что наши мысли смещаются на негативные ожидания в их адрес, можем ли мы действительно причинить им вред, думая о проблемах, возникающих в их жизни? Абрахам, вы не можете творить в чужой жизни, потому что не можете вибрировать за другого человека». Но когда вы концентрируетесь на чем-то достаточно долго, эта мысль усиливается, вы испытываете в ее отношении сильное чувства, вы можете повлиять на мысли человека на данную тему. Помните, большинство людей создают вибрации в ответ на то, что они видят. Поэтому, если они наблюдают за вами и видят у вас на лице беспокойство или слышат о вашем волнении, то вполне могут развернуться в нежеланном направлении. Если вы хотите быть максимально полезными другим, старайтесь видеть их такими, какими, как вы знаете, они хотят быть. Это то влияние, которое вы хотите оказывать. можно ли снять навязанную программу? Джерри. Если чей-то разум был запрограммирован другими на определенные убеждения, а человек считает, что это убеждение больше не является для него желательным, как ему от него избавиться? Абрахам. На вас негативно воздействуют два ключевых фактора. Первый. Влияние других. Второй. Влияние собственных привычек. У вас есть устоявшиеся способы мышления. Поэтому вам проще вернуться к старым привычкам, чем думать новые мысли, которые гармонируют с новым желанием. Это вопрос намеренного приложения некоторой силы, можно сказать силы воли и концентрации внимания в другом направлении. Программирование, о котором вы говорите, это просто результат вашей концентрации на чем-то и реакции закона притяжения на эту концентрацию. То есть все, на чем вы концентрируетесь, усиливается. Отчасти то, что вы называете программированием, это просто здоровая интеграция в ваше нынешнее общество. Но в какой-то степени оно действительно может препятствовать вашему личному развитию. Со временем вы научитесь определять разницу и направлять мысли в сторону вашего собственного выбора. Именно в этом суть сознательного творения.